546. Хотящий силу свою утвердить в действии, пусть ищет её в ритме. Ритм идущий волнами и крещендо, возрастая, ключ к решению проблемы воль. Ритм означает повторяемость, но не случайную, а плановую, планомерную, систематическую, а следовательно, упорную и несломимую.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 Дерзание спазматическое, временное, хорошо, но ищербыцей быстро. Но дерзновение упорно ритмическое, не знает той силы, которая могла бы его остановить. В ритме огней есть сила предливающая всё. Если что-то противодействует яро ритмам его сокрушать. Новое понимание даётся мощь растущего осознания ритма